Волшебный край. Там в старые годы Сатиры смелый властелин Блистал фон Визин, Друг свободы И переимчивый княжнин. Там озеров невольной Дани Народных слез, рукоплесканий С молодой семёновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый, Там вывел колки шаховской Своих комедий шумный рой, Там и дедло венчался славой, Там, там, под сенью кулис молодые дни мои неслись. Мои богини, что вы, где вы? Внемлите мой печальный глаз, Все те же львы, Другие девы сменив, Не заменили вас. Услышу вновь я ваши хоры, Узрю ли русской терпсихоры Душой исполненный полет? Или взор унылый не найдет Знакомых лиц на сцене скучной? И, устремив на чуждый свет Разочарованный ларнет Веселье зритель равнодушный, Безмолвно буду я зевать И о былом воспоминать. Театр уж полон, Ложи блещут, портеры креслов Все кипит, В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, Занавес шумит. Блистательно, Полувоздушно, Смычку волшебному Послушно, толпою Нимфа кружена, Стоит истомина, она Одной ногой касаясь пола, другой медленно Кружит, и вдруг Прыжок, и вдруг летит, летит как пухот устеола, то стан совьет, то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет. Всё хлопает. Онегин входит, Идёт меж кресел по ногам, Двойной лорнет, скосясь, наводит на ложе незнакомых дам, Все ярусы окинул взором, всё видел, Лицами убором ужасно недоволен он. С мужчинами со всех сторон раскланялся, Потом на сцену в большом рассеянии взглянул, Отворотился и зевнул, и молвил. Всех пора на смену. Балеты долго я терпел, Но и дедло мне надоел. Ещё муры черти, змеи на сцене скачут и шумят, Ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят, Ещё не перестали топать, сморкаться, кашлять, шикать, хлопать, Ещё снаружи и внутри везде блистают фонари, Ещё прозябнув бьются кони на скучу упряжью своей, И кучера вокруг огней бронят господ и бьют в ладони, А Ушанегин вышел вон, Домой одеться едет он.